Дискотека имени Ленона. Тремя годами ранее, май 1983 года, СССР, Москва. Монина Юлия Валерьевна. У Хипов было два центровых места для встреч. Во-первых, Гоголя, то есть памятник Гоголю на одноименном бульваре. Во-вторых, безымянная стекляшка на улице Кирова, расположенная через улицу от знаменитого чайного домика. С тех пор много утекло автомобилей по улице Кирова, ныне Мясницкой, и советская забегаловка, где некогда подавали засохшие сочники, а из титана наливали в граненые стаканы кофе с молоком, стало теперь модным кафе, где летом сидят под зонтиками, а кофе приготовляют как минимум двенадцатью способами. Чайный домик долго, все девяностые, простоял в лесах, а потом его, наконец, открыли свеженький, отреставрированный в виде, о чудо, «Магазина чай-кофе». И по улице Мясницкой, бывшей Кирова, в наше время свободно расхаживают, к примеру, готы с подведенными глазами и крашенными черными ногтями, и розово-черные эмо, и просто модные мальчики и девочки в джинсах, приспущенных настолько, что спереди видны пупки с пирсингом, а сзади трусы порой даже начало черточки, разделяющие две булочки и многие юные, экстравагантно одеваясь, воображают, что бросают вызов системе капитализму, глобализму и вообще миру взрослых. Примерно так же 14-летняя Юлия Монина в далеком, в 83-м, думала, что выказывает протест закосневшему старшему поколению, выходя на улицу в хипповом наряде. Наряд включал в себя фирменные левисы, то есть джинсы левайс, вываренные до белесого цвета, тщательно прорванные в трех местах, а затем с распонтом дела небрежно заштопанные. Юлия, кстати, являлась несказанно богатым подростком. Благодаря деду Петру Ильичу Васнецову, работавшему в столице «Желтого дьявола» в самом Нью-Йорке, она имела ни много ни мало целых три пары джинсов. Одни, вышеупомянутые, драные и чиненные, хиповые. Другие, цивильные, в каких ни зазорно и в библиотеку, и в театр сходить. Ну и, наконец, повседневные, для лета, вельветовые. К тому времени цены на джины на московском черном рынке достигли уже 200 рублей за пару. В те позднесоветские годы, когда проезд в метро стоил пятак, примерно 200 ре средний москвич зарабатывал в месяц. Даже на фоне прочих хипарей Юля одевалась более чем хорошо, потому временами мучилась с дилеммой, а правильно ли протестовать против советских порядков своим внешним видом и в то же время использовать номенклатурные привилегии, которые обеспечивал невылезающий из-за гранки дед. Пока она, слаб человек, не могла отказаться от фирмы и перейти на поганые самостроки или джинсы из магазина «Рабочая одежда». А на ноги прикажете ты скороход надевать? Сейчас в роли юлиных шузов выступали кроссовки, но не приевшийся «Адидас», а, спасибо деду с бабкой, малоизвестной в СССР американской компании «Найк». И нежный торс прикрывала ковбойка, тоже, между прочим, фирмовая, деда из Нью-Йорка привез расстегнутая и завязанная узлом на животе. Никакого лифчика девушка принципиально не носила, и множество встречных мужчин ныряли своими взглядами в вырез Юлиной рубашки. Наряд дополняла холщовая сумка, к сожалению, самострок, то есть пошитая одним знакомым на домашнем зингере. Вдобавок имелись все положенные аксессуары. Хайратник, то есть цветная ленточка, обручем обхватывающие длинные и небрежно не спадающие на плечи волосы. Затем ксивник, самодельная мини-сумочка, сшитая собственноручно из лоскутков, вешалась на шею. В ксивнике хранились документы. В Юлином случае тот, коего она стеснялась, щенячья карточка, то есть свидетельство о рождении. На обоих запястьях никаких часов, к черту, висели фенички кажется, единственный термин, сохранившийся в лексиконе с тех баснословных времен и даже не переменивший своего значения. Разноцветные тонкие бисерные браслеты. Однако в ту пору, более четверти века назад, одеваться подобным образом означало проявлять большую смелость, нежели нынче. Столь вызывающий наряд автоматически приписывал Юлю к племени неформалов. Неформалам завидовали. Ими восхищались, но в то же время мало кто осмеливался следовать их примеру. А ведь кроме хиппи в столице мира и социализма водились еще панки, любера, металлисты и даже нацисты. Из них самыми зловредными, конечно, считались неофашисты. С недавних пор эти омерзительные парни демонстрации 20 апреля в день рождения Гитлера пытались проводить, их неизменно разгоняла милиция. Но и беззубым хипарям тоже от властей доставалось. Их задерживали активисты-дружинники и рядовые полиса, то есть милиционеры. Их тягали в ментовке, на них писали телеги в школы и институты и, как следствие, исключали из комсомола и вузов. К тому же хиповское племя было весьма немногочисленным. На фоне студенчества и трудящейся молодежи, выступающих в костюмчиках или, на худой конец, в аккуратных джинсах, Хипари в своих провокационных одеяниях действовали словно красная тряпка на быка, на бабок, милицию, комсомольских активистов и других добропорядочных граждан. Хорошо еще, если нотации будут читать или плюнут след. А то ведь могут, к примеру, и обрезать волосы парням, как недавно проделала директриса из Юлиной школы. Прям-таки стояла на входе рядом с дежурными, и над каждым пацаном казавшимся ей долговолосым, учиняла расправу, отхватывала ножницами клок шевелюра. Многие пострадавшие в знак протеста явились на следующее утро стриженными нагло, однако их вызов смешным казался. Цель это своей директрисы достигла. Вот и теперь Юлия чувствовала себя, выходя на улицу отчасти бомбистской народоволкой. Нынче она в первый раз оделась целиком и полностью в соответствии с хиповой модой. И теперь ей казалось, что она в своих одеяниях чуть ли не по тонкой проволоке идет. Однако девушка миновала пару кварталов, отделявших дом, где она проживала, от бульварного кольца. Никто из встречных особо на нее не глядел, и она постепенно успокоилась. Юля шла тусоваться. Тогда термин не проник еще широко в родную речь и был понятен лишь неформалом, в основном панком и хиппи. В качестве плейса для тусовки ей, конечно, географически удобнее было кафе-стекляшка на Кирова, Всего пять минут ходьбы от дома. Однако сегодня Монина условилась с друзьями быть на Плешке или на Гоголях, то есть у памятника Гоголю. Она даже обошла забегаловку по противоположной стороне улицы, чтобы никто из здешних ее не увидел и не затормозил. По скучной улице Кирова одни контры вокруг. Девушка дошла до площади Дзержинского, а там, у детского мира, ей подвезло, подошел троллейбус второго маршрута. Она впрыгнула в него. Платить, естественно, не стало. В те времена кондукторов из общественного транспорта давно сняли. Платили по-коммунистически, в кассы. Контролеры и без того редкие с неформалами, в том числе с хипами, предпочитали не связываться. Движение по центру Москвы еще не было закручено в одну сторону. Июля Юля проехала по проспекту Маркса, теперь Охотному ряду и Манежной площади, мимо гостиницы «Москва» и «Госплана», ныне Госдумы. Затем мимо и факультета журналистики, и Манежа. Потом свернули направо, на Калининский, миновали библиотеку имени Ленина. Юля заулыбалась, вспомнив игру, что они придумали с ребятами-хипами, ковриком и стосом. По-своему, именовать станции метро – и достопримечательности столицы. Библиотека Ленина превратилась у них в дискотеку имени Леннона. Станция Ждановская в Жбановскую, а площадь Нагина в Лошадь Нагина и так далее. Семеновская стала Саймоновской, в честь дуэта Саймон и Гарфункель. Колхозная превратилась в Ковбойскую и даже невинная Октябрьская в Октоуберскую или же Октоберстейшн. Публика в полупустом троллейбусе обращала внимание на улыбающуюся, с вызовом одетую девчонку. Женщины в основном глядели с осуждением, а мужики, особенно те, что помоложе, с интересом. Но никто, слава богу, не стал нотаций читать, жизни учить. Вышла Юля в начале проспекта Калинина на Арбатской площади, а там уже до Гоголя оставалось рукой подать. В то же самое время на автобусе 346 маршрута «Бурый», «Ботва» и «Пешак» подвалили к метро «Ждановская». Бригадир объявил общий сбор. Встречаться договорились в целях конспирации уже в Москве. И одеться он приказал поцивильнее, чтобы сразу внимания к себе не привлекать. Никаких клетчатых штанов, кепок и черных галстучков. «Чтоб из толпы не выделялись», — сказал бригадир. Но все были подготовлены. Подготовлены, значит, собираются на дело. Это хорошо. Бурый прихватил кастет. Ботва сунул в карман металлическую расческу, ручка которой была превращена в лезвие, а Пешак надел широкий солдатский ремень, его пряжка была заточена. Впрочем, даже безоружными парни выглядели внушительно. Накачанные мощные косаясь сажень в плечах. Пассажиров в вечернем поезде, идущем в центр, было немного. Но кто бы здесь ни находился, взглядом на троица не задерживался. Отводил глаза. Не равен час, прогневаешь бандитов. Это парням было приятно. Для того они и трудились по вечерам в потных качалках, чтобы ни одна борзота на московских улицах не посмела бы на них потянуть. Да и потом они путяги в этом году кончают. Им всем в осенний призыв в армию идти. А чтобы там выжить, надо быть сильным. На того, кто силен, никто в казарме не посмеет залупнуться. Ни хохлы, ни чурки, ни чучмеки. Никому мало не покажется, включая афганских духов. Я на практике вчера был, — сообщил Пешак. Ну и че? Пешак учился на повара, что являлось постоянным поводом для дружеских подколок. Он в кулинарном техникуме учится. Гы! Вот и сейчас. Ведь че, Борщ тренировали варить, усмехнулся Бурый. Среди толпы он явно был лидером. Самый сильный, самый умный и бесстрашный. Или компот подхватил Ботва. Он играл вторую скрипку, вечно с удовольствием продолжал и развивал начинание Бурова. А Пешак представлял собой вечного козла отпущения. Он даже, казалось, исполнял эту роль с удовольствием. Иначе не затевал бы вызывавшие насмешки разговоры об общепитии. «Не, мы фарш делали». «Из кого?» — сострил Бурый. Ботва охотно рассмеялся. А Пешак, кажется, даже не понял шутки. Во всяком случае, не отшутился. Где ему? Он гнул свое. «Фарш, конечно, говяжьим называется. Только мы туда хлеба до полна натолкали. Больше, чем мяса. И лука насыпали». «Фарш говнюжий!» — опять сострил Бурый. И ботва опять закатился. «А там такой чан огромный, выше меня ростом», — все продолжал толковать свой пешак. «А Васильич говорит, ты давай прыгни туда, ногами примни». «Ну я и залез, прямо в сапогах. Хожу, ногами хреначу, приминаю». «Фу, никогда в столовых есть котлеты не буду», — решился на самостоятельную реплику ботва. «А это не для столовой, для кулинарии», — серьезно пояснил пешак. И там брать не буду. Зато мне Васильич кусок шейки дал. Я матери отнес. Она обрадовалась. Рубль дала. Мелко плаваешь, пешак, заметил Бурый. Даже в магазинах мясо по два рубля кило. А на рынке все десять, заметил Ботва. Что-то разборзелся сильно Ботва. Почуял Бурый и немедленно приземлил своего вечного второго. Ты-то откуда знаешь? Можно подумать, ты когда-нибудь что-то на рынке покупал. Ох, о ни хе-хе. Петрушку только, наверное, и покупал. Двадцать копеек пучок. Пешак тоже не упустил своего шанса кольнуть приятеля и тем попытаться хоть на минуту уйти с позиции вечно третьего. Так они и ехали до самого центра. Не садились. Возвышались во всю силушку своих мускулистых фигур и немногочисленные пассажиры вагона, что следовали в город с рабочей окраины, сотрудники проектного института «Альтаир», преподаватели и студенты Московского института управления, девчонки, выбравшиеся со станции Кировская погулять по вечерней столице, отводили от них глаза и думали, ну и рожи протокольные, не попасться бы им в темном переулке. Правда, нужно отметить, что свой разговор, в отличие от гопников будущих поколений, Парни хотя бы не уснащали матьюгами. Не было принято в те времена прилюдно грязно выражаться. Можно было в отделение попасть и даже 15 суток огрести. И еще, несмотря на весь свой устрашающий мускулистый вид, вряд ли парни представляли даже в пресловутом темном переулке особую угрозу для многочисленных цивильных москвичей и гостей города. У троицы, как и у других сверстников из славного подмосковного города Люберцы, Были иные враги.